«Духовой оркестр», «Оксфорд», «Автомобили марки «Воксхолл», «Уэльс», «Витамины», Лофитники, «Теннис», «Романы Лоуренса» — все, что всплывало из самых глубин нашего сознания. Затем каждый список зачитывался вслух, а нам предлагалось угадать его составителя». Я посоветовал бы вам поиграть в эту игру на Рождество, добавив, быть может, список возможных законодательных актов, способных заставить вас эмигрировать из страны. Ненависть может представляться признаком незрелости, однако способные внушить оптимизм результаты этой затеи состоят в том, что игроки разумные и здоровые, если они играют по-честному, никогда не помещают в свои списки людей, даже по-настоящему страшных, только явления, позиции и поступки. А происходит это потому, что люди по природе своей не злы, они лишь способны на зло. Именно это существенное различие делает возможными раскаяния и прощение, каковы в конечном счете и составляют суть Рождества. Открытие, что ты не можешь ненавидеть людей, а можешь ненавидеть лишь то, что они делают и говорят, до чрезвычайности важно. И на этой лучшей, какую мне удалось придумать, ноте я хочу пожелать вам классных, как выражались в реакционной шестидесятые, святок и клевого Нового года. Веселый, упитанный, хороший... И гей. Подобно многим представителям моего дискредитированного поколения, я питаю безумную любовь к техническим приспособлениям всех видов и родов. В пришедшуюся на 80-е страшную эру демонстративного потребления никто не потреблял демонстративнее, чем я. И хотя теперь мы окончательно утвердились в новом веке мягкого спроса, идти с ним в ногу лично я нахожу затруднительным. В нравственных категориях это выглядит так точно. Я все еще зачесываю назад намощенные гелем волосы и ношу с нашивочками, о чем, как вы понимаете, ни одно дитя девяностых и помыслить не в состоянии. Да что то. Всего лишь вчера я поймал себя на том, что зашел в радиомагазин и купил CDV-плеер. Вы не знаете, что такое CDV-плеер? Стыд и позор. Это, собственно говоря, CD-плеер, только помимо лазерных аудиодисков он проигрывает и видео. Так что теперь вы можете смотреть любимый фильм с цифровым звуком, да еще и получать стоп-кадры частоты необычайной. А это, согласитесь, значительный шаг вперед. И означает он, что в моем абитариуме, прибежище, уютном приюте или комнате, в которой я держу всю мою аппаратуру, валяется ныне пять почти неотличимых один от другого пультиков дистанционного управления. Один для телевизора, один для обычного CD, один для видеомагнитофона, один для CDV и один для музыкального центра. Виноват, 6. Я забыла о пульте, которым квартирные воры по глупости пренебрегли, когда...